Глава 9. Повезу свои таланты. Февральским утром 2010 года Тайгер Вудс вошел в актовый зал клубного дома TPC в Соограссе в понте ведро бич штат Флорида. И публично принес извинения за ряд совершенных им в браке измен, о которых публике стало известно в трехмесячный период, последовавший за автомобильной аварией в его доме. Он читал по бумажке. Стоя за простой трибуной, за его спиной висела синяя занавеска. В зале присутствовало несколько десятков человек, включая членов семьи и друзей, а также пара отобранных журналистов. Проговорив 15 минут, Вудс покинул трибуну, не став отвечать на вопросы, и обнял свою мать, сидевшую в переднем ряду, аккурат в поле зрения камеры, установленной специально для того, чтобы заснять эти кадры. Выступление было показано в эфире крупных телесетей и всех кабельных новостных каналов, охватив максимально широкую аудиторию. Леброн Джеймс и его приближенные тоже обратили на это внимание. Леброн был поверхностно знаком с Вудсом. Они как-то встречались в Орландо, куда Леброн прилетал играть против Magic, игры которых Вудс посещал многие годы, предшествовавшие скандалу, неизменно занимая места в первом ряду. Тогда они обменялись номерами мобильных. Вудс вбил номер Леброна в свой старомодный телефон-раскладушку, который потом и навлечет на него такие неприятности. Он попадет в руки его жены, которая обнаружит там компрометирующие его сообщения. Будучи двумя самыми раскрученными спортсменами на контракте «Онайк», Леброн и Вудс были знакомы, но друзьями не являлись. У Леброна были друзья в индустрии развлечений и в спортивном мире, но не в мире гольфа. Но причина, по которой группа его приближенных заинтересовалась скандалом вокруг Вудса, крылась в другом. А именно в том, как было обставлено столь деликатное заявление. Свыше трех сотен представителей СМИ освещали комментарии Вудса – что превратило эту историю в одну из самых громких спортивных новостей того времени. Но вместо того, чтобы связываться со всем этим цирком, Вудс и Пиджей Тоу решили отправить всех этих людей в отель Мэриот неподалеку, где все они наблюдали за его речью по кабельному каналу. Некоторые СМИ это привело в бешенство, а Ассоциация гольф-журналистов Америки даже объявила ему бойкот. Но Вудсу такой подход – обеспечил полный контроль над ходом всего мероприятия, а также избавил его от необходимости отвечать на вопросы по темам, которые он не хотел затрагивать. Выбрав местом проведения штаб-квартиру PJ2, Вудс сумел сделать так, что все логистические вопросы, а также некоторые финансовые, легли на плечи сотрудников организации. То был постыдный момент его карьеры. Репутация Вудса получила громадный урон. Но, несмотря на это, Вудс и его команда менеджеров нашли способы максимизировать свое влияние на ситуацию благодаря колоссальному спросу на его первые комментарии и конкуренции СМИ за их освещение. Некоторые эксперты в области пиара разгромили эту концепцию, сказав, помимо прочего, что созыв пресс-конференции без допуска на нее прессы Отчуждал и отталкивал от истории тех, кому предстояло излагать ее миру по окончании мероприятия. С точки зрения Леброна и его лагеря, это был сенсационный подход к выступлению с громким заявлением. Примерно в то же время, Маверик Картер начал размышлять о том, как Леброн будет объявлять о своем уходе в свободные агенты следующим летом. Шел седьмой сезон его выступлений за Кливленд Кавальерс. Конец его контракта был не за горами. Предыдущие два года другие команды лиги активно готовили свои предложения и расчищали место в зарплатных ведомостях и ростерах, чтобы суметь предложить ему 100-миллионный контракт. Команды с крупных рынков, такие как Никс, Nets, Клиперс и Bulls, планировали заполучить его в свои ряды, что лишь повысило ставки в игре. Когда в 2006 году Леброн продлевал контракт с КЭФС, репортеры узнали об этом простым телефонным звонком. Однако в преддверии его выхода на рынок свободных агентов, интерес к его ситуации, равно как и ставки в борьбе за него, были существенно выше. Последние несколько лет Картер и Леброн провели в поисках путей освоения или даже производства той ценности, которая проистекала из статуса Леброна – Его громкого имени, образа и влияния на мнение. Когда он примет решение о дальнейшем продолжении карьеры, объявление об этом будет потенциально иметь колоссальную ценность. Рассказать о нем на открытой пресс-конференции или посредством простого заявления значит упустить верный шанс, рассуждали они. И хотя он осознавал, что между звездными игроками и СМИ существует симбиоз, освещение его деятельности и благотворительной работы помогало подогревать ценный интерес к нему и увеличивать продажи, порой его раздражало то, как пресса зарабатывала на его имени. Так почему бы не попытаться взять под свой контроль то, что очевидно является его личным делом, да еще и не заработать на этом? Можно сказать, что здесь лишь проявлялось его отличное деловое чутье. Однако следовало учитывать мнение публики. Если бы Леброн собрался идти напролом и в открытую продавать заявление о своем будущем, это могло бы породить проблемы в части восприятия его публикой. Этот вопрос для его команды всегда был чувствительным. В начале его карьеры, когда они называли себя четырьмя всадниками и проворачивали относительно скромные дела вроде вечеринок с платой за вход по 300 долларов с носа, они всегда старались какую-то часть своих доходов направлять на благотворительность. За прошедшие с тех пор годы они стали куда более искушенными, как в уровне ставок, так и в работе с благотворительностью. Тем не менее, пожертвования на благотворительность всегда рассматривались как благое дело, а значит, могли несколько снизить уровень негатива, неизменно окружающий каждую историю, о каких-то шальных заработках за пределами баскетбольной площадки. А продажа объявления об уходе Леброна в свободные агенты вполне укладывается в эту категорию, рассуждал Картер. Пусть даже в сути его и лежало важнейшее стратегическое решение. Резюмируя, замысел команды заключался в том, чтобы посредством заявления собрать деньги на благотворительность и таким образом получить выгоды, как реальные, так и нематериальные. Обсуждение всех этих идей должно было держаться в секрете и не отвлекать Леброна от текущего баскетбольного сезона. Он окопался на пике своей игровой карьеры, а Кевс привлекли огромный интерес к себе, решив добавить в ростер команды на тот сезон стареющего, но все еще чрезвычайно популярного Шакила О'Нила. Затем... В середине сезона они провернули обмен, приведя в команду бывшего участника матча всех звезд лиги Антуана Джеймисона. В результате команда одержала 62 победы, став первой сеянной командой в плей-офф. А Леброн завершил кампанию завоеванием своего второго титула MVP. На церемонию вручения награды, проходившую на Роудс-Арена Университета Акрона, он пригласил болельщиков. После громогласной овации, устроенной ему после выхода на подиум, он сказал «Я люблю Акрон. Он всегда будет моим домом и моей жизнью». Эта фраза заставила некоторых заключить, что Леброн совершенно точно не покинул Акрон, а значит Экэвс, свободным агентом. Как выяснилось, этот вывод был неверным. Тем не менее, некоторые члены ближнего круга Леброна потихоньку начали обдумывать разные концепции. Изначально некоторые дискуссии по поводу предстоявшего заявления об уходе в свободные агенты крутились вокруг идеи о турнеле Брона по городам, которые он рассматривал в качестве вариантов на будущее, что открывало бы перед ним кое-какие маркетинговые возможности. Nike даже пришлось вмешаться в процесс и сделать публичные заявления, опровергавшие слухи о том, что компания планировала создать сразу несколько расцветок именных кроссовок Леброна, окрасив их в цвета каждой команды, которую он рассматривал как свою будущую. В конечном счете, все это оказалось несущественным. По поводу Леброна и его ближайших друзей можно с уверенностью сказать одно. Они всегда мыслили масштабно. В некотором смысле, Именно привычка мыслить масштабно привела их туда, где они и оказались. Уход в самостоятельное плавание в 2005 году однозначно был примером такого масштабного мышления. Когда настало время решать вопрос с будущим Леброна, они решили пойти еще дальше, сыграв на поднимавшемся ажиотаже. Мы с вами сейчас говорим о The Decision, ролике, вышедшем в эфир ESPN, 8 июля 2010 года. Это видео стало частью крупнейшей комбинации, которую Леброн и Картер когда-либо проворачивали в бизнесе. И оно привело их к, вероятно, низшей точке в карьере Леброна. Если вы дослушали книгу до этого момента, то вы наверняка согласитесь с утверждением о том, что за те пять лет, минувших с тех пор, как Леброн и Картер решили начать собственный бизнес, В деловой карьере Леброна происходили как взлеты, так и падения. Были покорения невероятных вершин, огромные заработки, постоянные предложения отовсюду. А кроме того, оба учились находить такие соглашения, которые не только бы обогащали их финансово, но и будоражили бы эмоции. Они прошли путь от осторожных первых шагов в мир масс-медиа до погружения в него по пояс – Выпуск эксклюзивного материала в Prime Time вывел бы их на совершенно новый уровень, не говоря уже о том, что такой ход повысил бы их узнаваемость у публики. Кроме того, заявление в таком формате стало бы историческим событием в мире спорта. Никто никогда не видел ничего подобного раньше. На деле же видео не помогло им добиться ни одной из поставленных целей. Напротив... Оно отбросило их на несколько лет назад. Досада была в том, что такая концепция в каком-то смысле опережала свое время. Если рассматривать ее с такой точки зрения, через призму стремления спортсмена к усилению собственного влияния, контроля над своим образом и тем, что он транслирует публике, то окажется, что она успешно прошла проверку временем. Идет ли речь о заявлениях звезд школьного спорта, о выборе колледжа или заявления других звезд NBA о выборе новой команды – неважно. «The Decision» кардинально изменила подход к ним. Объявление спортсменам о каком-то важном переходе посредством контролируемого медийного опыта, а именно такой технический термин применим к «The Decision» – теперь стало обыденным делом. Некоторые из них проходят более гладко, чем другие – Но нет никаких сомнений в том, что шоу Леброна изменило окружающую его среду и перевернуло понятие о том, что приемлемо. Таково наследие The Decision в сухом остатке, хотя об этом почти не говорят и не упоминают его, поскольку никто не хочет, чтобы его имя связывали с этим видео. Если бы шоу было преподнесено иначе, оно могло бы превратиться в повод для гордости для Картера и Леброна, попасть в раздел их достижений, перевернувших игру. Вместо этого оно превратилось в кандалы на ногах каждого члена группы, которые им пришлось таскать еще много лет. И даже десятилетия спустя оно остается для них больной мозолью. По-настоящему работа над концепцией началась во время финалов NBA 2010 года. Леброн и сейные под первым номером Кэвс, выбыли во втором раунде, уступив четвертой сейной команде «Бостон Селтикс». Леброн слабо выглядел в нескольких играх серии, особенно в пятой, проигранной дома. То поражение в итоге стоило команде сезона. После неудачи он залег на дно, оборвав всякую связь с командой и всеми остальными. Вернулся в медийное поле он довольно странным образом – лишь на старте финальной серии, перед началом которой дал часовое интервью Ларри Кингу с канала CNN. Из этого интервью никто не узнал ничего нового, кроме того, что между молодой звездой баскетбола и ветераном ток-шоу нет никакого взаимопонимания. Несколько дней спустя, воскресным вечером Картер находился в Лос-Анджелесе и решил сходить посмотреть вторую игру финальной серии. Лейкерс играли с «Селтикс». Для последних победа над Кевс стала трамплином, с которого они запрыгнули в чемпионскую серию. В перерыве матча к Картеру подошел Джим Грей, известный телеведущий, прославившийся за свою многолетнюю карьеру громкими и откровенными интервью. В числе знаменитостей, которых он интервьюировал, были такие люди, как Мохаммед Али, Пит Роуз и Коби Брайант. Грей делал несколько интервью и с «Леброном», В день его драфта в НБА, например, он находился у самой площадки во время первого матча Леброна в лиге. У них были отношения, но не слишком близкие. Вдобавок, Грей всегда был агрессивным в своей репортерской работе. В перерыве он спустился со своего места к площадке и сразу заговорил с Картером. Он не ставил разговор с ним своей приоритетной задачей на эту игру, но, увидев возможность, решил рискнуть. Он хотел надавить на Картера с целью застолбить за собой право взять первое интервью у Леброна после объявления о его решении. Картер проявил заинтересованность, но обещаний не давал. Грей не смог бы провести все эти громкие интервью, если бы не умел договариваться. Он не дал Картеру соскочить с крючка, отделавшись простым возможно. Он озвучил ему идею. Грей предложил Леброну ЭЛРМР – э -а -а купить эфирное время какого-нибудь телеканала и таким образом объявить о решении игрока. Самостоятельно продать рекламу. Самостоятельно контролировать трансляцию. И, разумеется, пригласить Грея на роль ведущего. Нужно сказать, что это был пример самого что ни на есть масштабного мышления. Должен сказать что я не вынашивал эту мысль какое-то долгое время, говорил Грей. Я лишь озвучил ее в тот момент. Просто пришла идея, и я ее предложил». Поскольку на площадке играли Лейкерс, вместе с ними на трибунах находились многие влиятельные игроки из мира медиа, благодаря чему идея очень быстро нашла свое воплощение. Оказалось, что совсем неподалеку от Картера и Грея сидит Ари Эммануэль, голливудский агент, и один из руководителей крупного голливудского агентства Уильям морис Эндево. Услышав об их замысле, Эммануэль взбудоражился и сказал Картеру, что тот должен попытаться сделать что-то подобное. Картер приехал в Лос-Анджелес на переговоры с Дэвидом гефином медиамагнатом-миллиардером, тоже пришедшим посмотреть игру. Узнав об идее от Картера, он также высказался о ней с одобрением. Картер питал слабость Гёфину. Симпатия родилась, когда он прочитал о нем книгу под названием «The Operator», опубликованную в 2000 году. По иронии судьбы Гёфину книга категорически не понравилась, и он открестился от нее, несмотря на то, что изначально сотрудничал с автором. Картер хранил экземпляр книги на полке своего офиса. Ранее его представил Гёфину Джимми Айовин, давний коллега Гёфина – По Interscope Records. Цепочка знакомств все удлинялась. Картер встречался с Гефином для обсуждения совершенно безумного и бесперспективного плана. Лос-Анджелес Клипперс были в числе нескольких команд, расчистивших зарплатную ведомость с тем, чтобы грядущим летом подписать контракт с Леброном. Леброн был заинтересован в переезде в Лос-Анджелес. Его интриговала перспектива поиграть с молодой звездой Клипперс, Блейком Гриффином. Но он не собирался подписывать контракт с командой, пока ей владеет Дональд Стерлинг, печально известная в NBA фигура, которую ненавидели очень многие игроки, тренеры и сотрудники клуба. Гаффин был заинтересован в приобретении Клиперс, как и многие лос-анджелесские бизнесмены до него, и замыслил план, по которому переход Леброна в статус свободного агента должен был помочь ему убедить Стерлинга продать контрольный пакет акций клуба. В сущности, план заключался в том, чтобы купить у «Стерлинга» клуб, скорее всего, по рекордной цене, а после объявить о том, что «Леброн» станет его игроком, что должно было мгновенно увеличить стоимость команды и поднять ее статус. Бывали идеи и похуже этой. По сути, такой шаг стал бы масштабным стратегическим ходом, в результате которого свободный агент поспособствовал бы смене владельца целой команды. Но Стерлинг отказался продавать клиперс, как делал это всегда. И идея умерла сама собой. В 2014 году NBA все же удалось вынудить Стерлинга продать клуб после того, как его российские высказывания стали достоянием публики. Но даже сам факт такого разговора был чертовски весовым подтверждением серьезного интереса. Один из самых именитых людей Голливуда был готов задействовать сотни миллионов долларов своих капиталов просто ради того, чтобы вместе вести бизнес с Леброном. Неудивительно, что при таких высоких ставках мнение Леброна и Картера в отношении своих способностей заключать крупные сделки в медийной сфере раздулись чрезвычайно. Леброна – Тоже пригласили посетить ту игру финальной серии. Но он отказался, поскольку понимал, что она отойдет на второй план из-за обсуждения его грядущего перехода в свободные агенты. Так что Картеру пришлось самому сидеть в компании Эммануэля. Кстати, всего в паре рядов от Джеффри Катценберга, партнера Гёффина и Стивена Спилберга в DreamWorks. Ах да, там еще был Том Круз. Это же Лос-Анджелес, в конце концов. Картер спросил у Эммануэля, сможет ли тот устроить такую сделку, чтобы заявление Леброна вышло спецвыпуском в эфире ТВ. Уже тогда участвующие стороны знали, что им даже не придется покупать эфирное время. Тайгеру Вудсу не пришлось покупать себе время, чтобы полностью контролировать свое заявление. Если Леброн захочет сделать заявление эксклюзивно для какого-то конкретного канала, Ему, вероятнее всего, не придется покупать вообще ничего. И несмотря на то, что баскетбольными делами Леброна заведовали заклятые враги Эммануэля из CAA, именно к его компании обратились его друзья, когда пытались заключить контракт на дистрибуцию «More than a Game». Разговор продолжился за ужином после игры. К следующему дню идея уже оформилась в полноценный проект, которые теперь продвигали Эммануэль и WME. Учитывая существенный интерес к будущему Леброна и значительное влияние, имевшееся у Эммануэля, можно было утверждать наверняка, что проект будет реализован. Сперва мне позвонили Маверик и Джим Грей. И я уверен, что я стал первым человеком, с которым они связались на этот счет. Потом я поговорил с Ари. Говорил Джон Скипер в 2010 году, занимавший пост вице-президента ESPN, ответственного за контент-канала. под Джон станет президентом. Они рассказали мне о своей идее и ее благотворительной составляющей. В отношении благотворительности они были настроены очень серьезно, безо всякого цинизма. Но я думаю, все понимали, что она выступала здесь скорее как ширма. Я тогда заведовал всем контентом ESPN, и у меня была возможность выделить им час эфира. В итоге это мы и сделали. В ESPN без энтузиазма восприняли идею пригласить ведущим Грея. Когда предложение достигло корпоративных офисов канала, стало ясно, что у него есть противники внутри компании. Ранее Грей работал на ESPN, но ушел оттуда. Эммануэль, впрочем, наставил на том, чтобы интервью брал именно Грей. И так оно и произошло. Эммануэль и Скипер подробно проработали все детали и достигли соглашения. ESPN не собирался сбавлять обороты, серьезно намереваясь получить эксклюзивное право на показ в эфире одного из крупнейших новостных материалов последних лет. Эммануэль подключил к процессу подготовки специфира одного из своих топ-менеджеров, Марка Доули. Доули проживал в Гринвиче, штат Коннектикут, одном из самых зажиточных мест восточного побережья США. Кроме того, у него имелся доступ к частному самолету, а близость аэропорта Уайт Плейнс позволила бы Леброну и его свите без хлопот добраться до места проведения интервью и также легко его покинуть. Он предложил провести его в молодежном клубе Гринвича Boys and Girls Club. В детстве Леброн и сам получал помощь Boys and Girls Club, что подстегнул его помочь этой благотворительной организации. Кроме того, предстоявшая операция должна была иметь общенациональный размах, а значит деньги можно было бы разделить между несколькими городами, чтобы обеспечить более широкий охват. Как обычно в таких делах, Леброн обратился к своим проверенным партнерам. Найк был готов сделать пожертвование, но не хотел играть никакой заметной роли в самом шоу, что в итоге оказалось мудрым решением. Coca-Cola и Microsoft решили поучаствовать, купив рекламное время. Vitamin Water и Bing, поисковый движок Microsoft, стали ключевыми рекламодателями. Единственным рекламодателем, не относившимся ко вселенной Леброна, оказался университет Финикса, купивший наибольшее количество рекламного времени, но передавший некоторую его часть организации Boys and Girls Club. Эти продажи были очень успешными. В общей сложности удалось собрать порядка 4 миллионов долларов, что было блестящим результатом для любого эфирного часа, тем более такого, где не предполагалась прямая трансляция спортивного события. Весь проект был продуман и осуществлен примерно за месяц. Довольно необычно для любого проекта подобного размаха, особенно для такого единственного в своем роде шоу. Ранее таких прецедентов не случалось. Не было и продюсеров, имевших опыт организации таких мероприятий. В отличие от Вудса, попросившего PGA Tour о помощи при подготовке заявления, Леброн не стал обращаться к NBA за поддержкой. Когда Стерн узнал о проекте, он счел его ужасной идеей и попытался остановить процесс. Он позвонил Скиперу, и СПН был одним из телевизионных партнеров Лиги, чтобы попытаться отговорить его от затеи. А потом звонил ему еще. Но The Decision было уже не остановить. Кажется, что Картер и Леброн совершили классическую ошибку, какую до них совершали многие поколения тех, кто когда-то также был на волне успеха. Они были так сосредоточены на том, что могут сделать, что забыли как следует подумать над тем, что им следует сделать. Пожалуй, то же самое можно было сказать и в отношении Эммануэля и WME. Даже для такого именитого агентства, успевшего за годы работы представить публике массу телевизионных проектов и полнометражных фильмов, это была совершенно новая территория. А захват новой территории первым всегда расценивается в бизнесе как победа. Под их контролем оказывалась крупнейшая спортивная телесеть в 9 вечера по времени Восточного побережья. К тому же они сами разыскали спонсоров и интегрировали их рекламу в программу. В теории это была убедительная демонстрация силы и, возможно, нового способа ведения бизнеса. Когда же дошло до самого шоу, выяснилось, что у него очень много изъянов. После встреч с представителями шести команд «Хит» Клипперс, Никс, Нэтс, Булс и Кэвс, уместившихся в недельный промежуток, предшествовавший эфиру, Леброн вылетел из Кливленда в Гринвич, где провел целый день в доме Доули. Вместо того, чтобы сосредоточиться на мероприятии, он вынужден был сниматься в рекламе университета Финикса. Таковы были условия сделки. Затем его неожиданно навестил Кань Уэст, оказавшийся в Нью-Йорке и как-то узнавший, где находится Леброн. Он приехал проведать игрока незадолго до начала шоу. Доули надеялся сохранить место дислокации Леброна в тайне, но у него не было никаких шансов на это, особенно с учетом всех логистических задач, которые было необходимо решить, чтобы дать прямой эфир из местного отделения Boys and Girls Club. Новости распространились очень быстро, и уже к полудню того дня, когда должен был выйти эфир, появились сообщения о том, что Леброн сделал выбор в пользу Майами. Но в 2010 году соцсети еще пребывали в зачаточном состоянии. Более того, сам Леброн завел аккаунт в Твиттер лишь в ту неделю, когда вышло шоу, и слухи расползались не так стремительно. Несмотря на то, что несколько СМИ сообщили о будущем пункте назначения Леброна, эта информация не имела такого тотального охвата, какой она получила бы каких-нибудь пару лет спустя, когда благодаря соцсетям новости стали распространяться мгновенно. Это объясняет то, почему заявление Леброна было встречено в штыке теми, кто не успел подготовить себя к нему. А даже если эти люди слышали эти слухи, они не спешили им верить. В качестве сеттинга был выбран вылизанный до блеска и слегка затемненный спортзал, в котором вместе с Леброном находились какие-то дети, тихонько сидевшие на стульях на заднем фоне, рядом с автоматами с «Витамин что выглядело довольно странно. Никакой позитивной энергетики в помещении не наблюдалось, только напряжение, передававшееся и зрителям. Любопытство вызвало и место расположения зала, ведь он был так близко к Нью-Йорку, где находились сразу две команды, претендовавшие на Леброна. Это был миллион мелких решений – которые вместе дали плохой результат. «Но за каждым из мелких решений стояло обоснование и четкая логика», говорила Эллен Люси, один из менеджеров Coca-Cola, работавших с Леброном. «Думаю, нам требовалось больше времени». Но какие-то вещи осознаешь только задним умом. У Грея был список вопросов, которые он предварительно обсудил с Леброном, Картером и Леоном Роузом, баскетбольным агентом Леброна, который должен был устроить ему новый контракт на следующий день после заявления. Он не знал наверняка, каким будет решение Леброна, но он точно знал, что продления контракта с Кливлендом не будет. В итоге Грей задал ему 18 вопросов, если вам важно точно их количество, чтобы привлечь внимание публики и подготовить ее к кульминационному моменту. Для зрителей это стало одним из самых раздражающих элементов шоу, Людям казалось, что саспенс нагнетается искусственно. Прошло больше 10 минут эфира, прежде чем ESPN перебросила публику из пределов своей студии в Гринвич. Такой долгий переход позже раскритиковали, назвав его бесконечным. Но на самом деле это был компромиссный вариант, поскольку изначальный замысел предполагал еще более длительное ожидания и уход на рекламу перед самим заявлением. Грей задал Леброну прописанные заранее вопросы и несколько спонтанных, непредусмотренных сценарием, в том числе вопрос о том, грызет ли он ногти, когда нервничает, как делал это раньше. Тем временем Леброн буквально трясся, сидя в своем кресле. Настолько сильно он переживал. Грей спросил у Леброна о том, как много людей знают о его выборе, и Леброн ответил, что их можно посчитать по пальцам одной руки или двух. Это было не совсем правдой. К примеру, пилоты и экипажи двух частных самолетов, ожидавших Леброна и его окружения, уже были в курсе дела. Ведь им нужно было составить полетный план и рассчитывать количество горючего, которое могло бы понадобиться, чтобы долететь до Лос-Анджелеса, Чикаго или Майами. К тому моменту было и много других людей, знавших ответ. Как раз в тот момент, когда Грей задал ему вопрос о том. Знают ли его потенциальные команды о решении, я получил СМС от владельца Кевс Дэна Гилберта. Он сообщал мне, что Кевс уведомили о том, что Леброн подпишет контракт с Майами. И он подбивал меня распространить эту информацию, чтобы подрубить все шоу. Но к тому времени было уже слишком поздно. На тот момент за эфиром наблюдали свыше 10 миллионов человек. «В те дни у меня было всего около 30 тысяч подписчиков в Твиттер, и ни один из них не сидел в приложении микроблога в тот момент. Я уже несколько часов как был в курсе, что Леброн, вероятнее всего, отправится в Майами, и запостил статью соответствующего содержания на веб-сайте Cleveland Plain Dealer. Гилберт лишь подтвердил, что Леброн не передумал в последний момент, что было, на мой взгляд, вероятным, учитывая уровень ставок и возможные последствия его решения. Поэтому я не был удивлен, когда Леброн наконец произнес «Этой осенью я повезу свои таланты на Саут-Бич». Две мысли пронеслись у меня в голове в тот момент. Первое о том, что Леброн всегда называл Майами Саут-Бич. Если Кэвс предстояло играть с Хит, он говорил «На этой неделе нам придется играть с ними в Саут-Бич». Или тяжело обыграть хит в Саут-Бич. Но хит не играли в Саут-Бич. Да, это место совсем неподалеку, но это другой район. Это все равно, что сказать, что ты ужинаешь на Манхэттене, когда на самом деле ты находишься в Квинсе. Вторая мысль была о том, что фраза «повезу свои таланты» в точности повторяла слова, произнесенные Коби Брайантом на пресс-конференции в 1996 году, когда он, стоял на пьедестале, поднятых на лоб солнцезащитных очках, объявлял о том, что уходит в NBA. Но большая часть колоссальной телеаудитории события была попросту ошеломлена, как и публика, присутствовавшая в зале. Никаких аплодисментов не последовало, лишь удивленный шепот и коллективные вздохи изумления. Реакция была такой, словно стендап-комик только что произнес оскорбительную шутку. Дети, очевидно, следуя указаниям взрослых, не издали ни звука. Он отправлялся в Майами, чтобы создать там суперкоманду, и таким вот топорным способом сообщал об этом миру. Фраза про ⁇ повезу свои таланты ⁇ даже не принадлежала ему, но все равно мгновенно получил ярлык ⁇ полной дичи ⁇ Я был просто поражен тем, что он не подготовил какую-то более уместную фразу, сказал Скиппер. Сказав такое, он поставил себя в трудное положение. «Советы, которые ему давали по поводу этого шоу, были ужасными», сказал Дэвид Стерн спустя несколько дней после выхода программы в эфир. «Шоу, посвященное решению, было недостаточно продуманным, скверно спродюсированным и плохо поданным. Заинтересованные стороны – знали о нашем мнении на этот счет еще до выхода программы в эфир. Естественно, болельщики в Кливленде были сильно расстроены тем, что их доморощенный герой решил поиграть где-то в другом месте. Пожалуй, у Леброна не было способа сообщить о своем решении Кливленду и Акрону так, чтобы публика приняла его благосклонно, но и он сам не способствовал этому, провалив попытку добиться понимания. Телешоу, казалось, лишь усугубило недовольство людей. Десять месяцев спустя, после того, как Леброн одолел Селтикс в плей-офф своего первого сезона в составе «Хит», он на эмоциях от победы впервые решил высказаться на эту тему. Он сказал, «Где-то в глубине души я знал, что как бы сильно не любил дом и своих партнеров по Кливленду, я бы не смог в одиночку одолеть Селтикс». Я прошу прощения за то, как все произошло, и то, какую реакцию все это вызвало у моих друзей, семьи и болельщиков дома. Я знал, что такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Шанс приехать сюда вместе с двумя другими парнями и связать себя с этой организацией. Если бы Леброн сказал что-то подобное сразу перед объявлением о своих планах, или сразу после него – Велика вероятность, что ему удалось бы частично сгладить негативную реакцию публики. Но в тот вечер он не был настроен на это. Какими бы верными ни были его инстинкты в отношении баскетбола и бизнеса, «The Decision» он прогадал. Люди не приняли это шоу. Быть может, сама задумка и была чем-то прорывным, но Леброн совершил ошибку, неверно предугадав настроение публики и эта ошибка, стало, наверное, самой масштабной в его жизни. Он знал, что разочарует болельщиков тех команд, которым в итоге откажет. Но он и предположить не мог, какой взрыв гнева вызовет этот эфир, как и то, что такая подача заявления лишь сделает его и его окружение легкой мишенью для критики. Сильнее всех, казалось, был разозлен Дэн Гилберт. В течение двух часов после эфира Гилберт разослал фанатам с письмо, снискавшее почти такую же печальную славу, как и само шоу «The Decision». В письме, помимо прочих эпитетов, Леброна называли «нашим бывшим кумиром», «нарциссом» и «экс-королем», а шоу клеймили фразами вроде «трусливое предательство», «позорная демонстрация эгоизма», «шокирующее проявление неверности» и вообще «бессердечный и черствый поступок». Когда я увидел это письмо от Кэвс в своих входящих, я был поражен. Казалось, что каждая следующая строчка письма суровее предыдущей. Я поверить не мог, что это официальное заявление клуба. Отчасти причина была в том, что формат письма не соответствовал формату большинства официальных заявлений команды. Оно было набрано укрупненным шрифтом Comic Sense. Всякий, кто хоть раз получал личное электронное письмо от Гилберта, знал, что это был его излюбленный метод подачи. О решении Гилберта опубликовать такие мысли можно сказать еще очень много всего. В придачу к тому, что и так было сказано. Но прежде чем мы перейдем к другой теме, будет уместным отметить, что хотя Стерн и пожурил Леброна за шоу, никаких дальнейших санкций игроку не последовало. А вот Гилберт был оштрафован за публикацию письма на 100 тысяч долларов. Что же до самой передачи, то значительная часть аудитории переключила канал, как только было объявлено об уходе Леброна в Майами. Предварительно велись обсуждения плана по вручению в прямом эфире чека на 1 миллион долларов представителю организации Boys and Girls Club с целью напомнить аудитории о цели всего мероприятия. Но этого так и не произошло, по причинам, которых толком никто не знает. Как итог, многие попросту не помнят, что The Decision задумывалась как глобальная операция по сбору средств на благотворительность. В общей сложности для 59 филиалов Boys and Girls Club по всей стране было собрано свыше 2,5 миллионов долларов. Партнерское соглашение с HP позволило клубам обзавестись тысячи новых компьютеров Более крупные доли из общей массы средств Получили клубы из городов, причастных к мероприятию Майами, Кливленда, Большого Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса и Гринвича В филиалах установили новые крыши, обновили игровые площадки И провели прочие ремонтные работы Если бы эти усилия были упомянуты в первые 10 минут шоу Его эффект мог бы выйти совсем иным Реакция на выбор Леброна, может быть, осталась бы прежней, но в памяти событие отпечаталось бы иначе. Вместо этого изначальные намерения создателей не просто канули в лету. Они были забыты еще до конца передачи. Выходившие в последующие месяцы статьи о том, что было сделано на собранные средства, быстро тонули в негативе всеобщей реакции на решение или подвергались резкой критике, как попытки приукрасить действительность. В оставшейся части программы были показаны заранее снятые в старшей школе Акрона сегменты с участием Леброна и интервью, которое у него взял аналитик ESPN Майкл Уилбан. Но в целом это была какая-то муть. Муть продолжилась и следующим вечером, когда Леброн присоединился к своим новым партнерам Дуэйну Уэйду и Крису Бошу на стадионе American Airlines Arena в Майами, где прошла их помпезная презентация, на которой он выступил с идиозным предсказанием, заявив, что Хит выиграет ни много ни мало аж семь чемпионств. Справедливости ради скажу, что Леброн играл на публику, собравшуюся на арене, и та с аппетитом уплетала все, что он говорил. Оба этих телеэфира получились совершенно разными. За выпуск второго отвечали хит, но Джеймса потом еще много лет костерили за дурной вкус, проявленный им в обоих случаях. Неделю спустя даже ESPN высмеял Леброна на своей ежегодной церемонии вручения спортивных наград ESPY, которую еще несколько лет назад Леброн вел сам. Во время церемонии была показана небольшая сценка с участием актеров Стива карла и Пола Рада который Карл, игравший роль Леброна, объявлял «Я повезу свой голод в стейкхаус Аутбек». Этот эпизод стал одним из многих в ряду историй о том, как бывшие союзники затем ополчались против Леброна. Пока негативные последствия этой затеи продолжали множиться и распространяться, Леброн и остальные члены его группы пришли в бешенство от действий ESPN. Они сочли, что телесеть — не поддержала их сразу после выхода шоу и на дальнейшей дистанции, несмотря на то, что они были партнерами. Во время интервью с Уилбаном зрителям показывали кадры, на которых болельщики в Кливленде жгли Джерси с именем Леброна. Леброн дал на это вполне аргументированный ответ, сказав, что руководствовался не эмоциями, а исходил из деловых соображений, принимая решение, и что если бы ситуация была обратной, и Кевс решили бы избавиться от него, никто бы не встал на его сторону. Этот комментарий был встречен прохладно. Всплеск негатива в Кливленде продолжался. Большую часть следующего сезона Леброн отказывался давать интервью тет-а-тет -тет репортерам ESPN как до игр, транслировавшихся каналом, так и после них, соблюдая своего рода молчаливый протест. Однако ущерб уже был нанесен. Два месяца спустя Q-Scores Company, компания, исследовавшая восприятие общественностью публичных фигур, объявила о том, что так называемый Q-рейтинг Леброна сильно обвалился. По сравнению с данными восьмимесячной давности, когда проводился предыдущий опрос по нему, число людей, относившихся к нему позитивно, сократилось на 42%, тогда как количество тех, кто видел его в негативном свете, возросло на 77%. Результаты можно было выкручивать по-разному, но сомнений не оставалось. Урон был колоссальным. Трудно было подсчитать, по какой именно причине это произошло. Кроме того, что люди, вероятно, просто выразили свое негодование в отношении подачи телешоу. Возможно, какая-то часть аудитории негативно восприняла его переход именно в Майами, Дерзкий выбор, но не слишком прогнозируемый. Но по большей части казалось, что все дело в том, как именно Леброн заявил о своем решении. Люди сочли такой подход бестактным и в высшей степени эгоцентричным. Быть может, сыграл свою роль и расовый вопрос. Отчет Qscolls показал, что несмотря на падение рейтинга одобрения Леброна среди афроамериканцев с 52 до 39%, Уровень негатива к нему со стороны них возрос лишь на 1%, с 14% до 15%. Вывод состоял в том, что внутри чернокожего сообщества к Леброну все же относились в большинстве своем нейтрально, нежели негативно. Пресса, по сути отрезанная от участия в процессе объявления, усугубляла его негативные последствия, снова и снова обрушивая на Леброна потоки суровой критики. Недовольный гул в адрес Леброна на выездных матчах стал обычным делом даже в таких городах, как Мемфис, Атланта и Портленд, у чьих команд не было серьезных шансов на успех в лиге. В следующем сезоне его двухлетнее царствование в статусе MVP лиги прервал Деррик Роуз, забравший награду себе. Статистические показатели Леброна действительно несколько просели, пока шел процесс его адаптации к новым партнерам. Но проигрыш Роузу он рассматривал как наказание за «The Decision», поскольку в голосовании на выбор самого ценного игрока участвовали только представители СМИ. В следующие два сезона он вернул титул себе и удержал его вновь, параллельно размазав Роуза и его Булс в играх плей-офф. Леброн и группа его друзей по-прежнему относятся к затеи с тем шоу со смешанными чувствами. Решение отправиться в Майами, чтобы играть в баскетбол в составе ХИТ, оказалось блестящим. В этом смысле никаких сожалений не было. Команда выходила в финалы NBA 4 сезона подряд, а Леброн смог завоевать два первых своих чемпионства. Несмотря на выводы рейтинга Q, сезон 2010-2011 годов оказался лучшим до сей поры годом для Леброна в плане продаж его именных кроссовок. Джерси с его именем – Вышло на первое место по объему продаж в лиге. А рейтинги игр «Хит» регулярно оказывались лучшими среди всех команд NBA. Не говоря уже о всех тех деньгах, которые были направлены на благотворительность и которые незамедлительно принесли ощутимую пользу детям. И как они должны были воспринять всю эту информацию? По сути, именно эти задачи они пытались решить, начиная эту затею. Они достигали целей и открывали новые горизонты. Даже несмотря на негативную реакцию, узнаваемость Картера в медийной сфере и в кругу влиятельных людей возросла. Вернувшись в свой воображаемый бункер, чтобы оценить масштабы ущерба, друзья обнаружили, что им трудно по-настоящему сожалеть о случившемся. Программа получилась неудачной. То, как они ее представили публике, было провалом, с этим они примирились. Но сама концепция, лежавшая в ее основе, полностью удовлетворяла их запросам. Это было лучшее время в их жизни, и одновременно с этим худшее. Одной существенной потерей, понесенной ими в результате выхода за Decision на экраны, стал проект по созданию фильма, над которым Леброн работал вместе с Брайаном Грейзером. Фильм, сменивший свое название с фэнтези баскетбол Кэмп на бойлерс, Был анонсирован Universal совместно с продакшн-компанией Грейзера. Проекту нашли режиссера и назначили дату релиза на 2011 год. Съемки должны были начаться летом 2010 Однако после выхода The Decision проект был сначала отложен, а потом свернут. По части реакции на произошедшую ситуацию, которая была нова даже для него, привыкшего к громким и масштабным событиям, Леброн тоже показал себя не лучшим образом. Он привык нравиться всем. У него случались провалы на площадке, его открыто поносили за слабую игру, показанную им в плей-офф предыдущего сезона, но так к нему еще никогда не относились. Хуже того, он позволил негативу влиять на себя. Он был активным читателем прессы и регулярно смотрел телевизор, а потому видел и слышал все, что о нем говорилось. Даже несмотря на то, что в его первый сезон в хит команда штамповала победы, как на конвейере, критика в его адрес не умолкала. И она задевала Леброна настолько, что изменила его характер. В какой-то момент он написал в своем твиттер-аккаунте «Ни секунды не надейтесь на то, что я не делаю пометок о каждом, кто критиковал меня этим летом». И говоря о каждом, я имею в виду каждого. В других постах, Он публиковал агрессивные и даже российские сообщения, которые ему посылали люди в социальных сетях. Вероятно, это была своего рода попытка вызвать к себе симпатию, но в тот период все его дела имели обратный эффект. Казалось, что теперь люди, полагавшие, что их сообщения уходят куда-то в пустоту, увидели, что на самом деле их читают. И масштабы их лишь возросли. Леброну оказалось непросто выйти из этого режима постоянной бдительности. Теперь он отказывался принимать даже добродушные подколки от коллег. Когда ролевик Энтони Толивер подписал тем летом двухлетний контракт с Миннесота Тимбер на относительно скромные 4,5 миллиона долларов, он выложил видео, в котором высмеял The Decision, спародировав Леброна. «Я повезу свои услуги на север!» Леброн огрызнулся в ответ. «Я слышал об этом. Знаю, что с Миннесотой нам играть два раза». Такая шутка была не в его характере. Однако злая версия Леброна не была его истинным лицом. Временами он пытался вжиться в новый образ. Как-то раз по ходу своего первого сезона в Майами Леброн провел блестящий матч в Портленде. Он набрал 44 очка и творил настоящее волшебство в защите – сумев привести команду к волевой победе. Публика, собравшаяся на арене тем вечером, неустанно гудела в его адрес. Он не ожидал таких потоков ненависти в Портленде, но они все равно обрушились на него, и после игры он сдался. «Я решил в каком-то смысле смириться с ролью злодея, которую мне все отвели», — сказал он тем вечером. «Меня она устраивает. Я принимаю ее». Но на самом деле это было не так. На следующий день я написал статью на эту тему, и мне позвонил Картер. Он хотел узнать, что побудило меня написать ее. Я сказал ему, что лишь пересказал слова самого Леброна. Картер сказал мне, что он не согласен с этим, и что на его взгляд Леброну не следовало этого говорить. Он вместе с Ричем Полом попытался разубедить Леброна. И несколько дней спустя Леброн забрал свои слова назад. Корнем всего происходящего был пресловутый The Decision. Он носил этот груз на душе больше года. Лишь в конце 2011 года он решил выйти из сумрака, пообещав, что вернется к себе прежнему. Но шрам от этой истории всегда был с ним. «Знаешь, мы думали, что творим что-то крутое, что-то интересное. Я до сих пор так считаю», — говорил Скипер. «У нас на ESPN есть матчи, есть новостные шоу и есть развлекательные». Это было развлекательным шоу. Я лично принял решение выпустить видео в эфир. И, оглядываясь назад, могу сказать, что оно опередило свое время. Леброн разделяет точку зрения Скипера. В этом смысле сложно о чем-то сожалеть. Но в 2010 году продать такое публике было невозможно. Это сложная задача даже сейчас. «Ничего подобного раньше не бывало», — говорил Грей. «И никогда уже не будет». В то время Леброн и его друзья не имели возможности узнать, как история оценит The Decision в перспективе. Вся эта история заставила их заметаться и в итоге привела к переоценке ими многих вещей. В конечном счете она стала поворотной точкой Его карьеры в бизнесе. Глава 10. Магнат, когда осенью 2010-го директора Fanway Sports Group прибыли в офис Пола Октора в Санта-Монике на встречу с Мавериком Картером, они до конца не знали, зачем именно она была нужна. FSG была влиятельным игроком в мире спорта и индустрии маркетинга, а Картер проводил встречи с компаниями которые хотели представлять интересы Леброна Джеймса при заключении маркетинговых контрактов. LRMR, компания, которую учреждали специально с этой целью, теперь диверсифицировала свой бизнес. Рич Пол решил, что хочет стать агентом и покинул RRMR ради работы в CAA под началом агента Леброна Леона Роуза. Пол планировал сосредоточиться на вербовке игроков для агентства – то есть той деятельности, которую ЛАМА теперь по большей части забросила. За пределами баскетбольной площадки Леброн стал уделять больше внимания медийному бизнесу и индустрии развлечений. Несмотря на провал своего кинопроекта, он продолжил свои попытки, на сей раз поучаствовав в разработке серии мультфильмов, где он играл четверых разных персонажей. Мультфильмы, названные «The Lebrons», были основаны на нескольких рекламных роликах Nike, снискавших популярность. В процессе заключения некоторых рекламных контрактов для Леброна, в частности с компаниями State Farm и McDonald's, представителям LAMA помогали люди со стороны, главным образом Стив Стаут. Теперь LAMA искала дополнительной поддержки. Схема имела смысл, но проблема заключалась в том, что FSG не представляла интересы отдельных спортсменов. Она представляла крупные бренды и спортивные команды, некоторыми из которых напрямую владела. Главным владельцем FSG является Джон Генри, чрезвычайно успешный в прошлом торговец биржевыми товарами. Но у него есть больше десятка разных партнеров. Один из самых важных таких партнеров – Том Вернер, успешный голливудский продюсер, по совпадению – оказавшийся еще и очень близким другом Октора. Следуя своему обычаю, Октор свел Картера с Генри и Вернером еще на конференции Berkshire Hathaway, ежегодном собрании акционеров компании Уоррена Баффета. Но Октора нужно было проявить изрядную изобретательность, чтобы осуществить сделку с такими сторонами. В 2001 году FSG приобрела Бостон Ред Сокс, закрыв сложную сделку при помощи Октора. Вернер много лет был одним из владельцев Сан-Диего Падрес. Генри имел контрольный пакет акций Флорида Марлинс и небольшую долю Нью-Йорк Янкис. В результате сделки произошла смена владельцев большого количества разных активов, так что сразу не разобраться. И среди этих активов, еще больше запутывая ситуацию, оказалась также бейсбольная команда «Монреаль Экспос». Когда все закончилось, Генри заполучил «Ред Сокс», а Вернер вошел вместе с ним в группу владельцев, получив заодно должность председателя, ответственного за телевизионный аспект деятельности клуба. В последующие годы FSG частично приобрела «Рауш Фенвей Рейсинг» команду Наскар, а в 2010 году осуществила покупку футбольного клуба «Ливерпуль», за 480 миллионов долларов. Та сделка тоже была непростой. Предыдущие владельцы Ливерпуля заявили о банкротстве, и Генри пришлось выкупать команду у банка, устроившего на нее аукцион. Октор поучаствовал в закрытии и этой сделки. Добавьте сюда владение акциями N.E.S.N, международной телесети, транслирующей игры Red Sox по всей Новой Англии, и получите впечатляющее портфолио активов. И все же, какой бизнес такая компания могла вести с Леброном, звездным спортсменом, чье имя было брендом, но который не являлся командой? У Пола невероятное чутье в вопросах создания партнерских соглашений, говорил Сэм Кеннеди, президент и генеральный директор FSG. Он ясно дал нам понять, что Леброн не просто игрок, Он сам и есть франшиза. У него и Картера был необычный, но совершенно блестящий план. Они думали на перспективу и размышляли о ценности спортивных клубов. Они сказали, что предпочтут отказаться от традиционного соглашения ради умной инвестиции. Они хотели сделать ставку на способности Джона и Тома, рассчитывая, что они приведут Ливерпуль к такому же успеху, к какому смогли привести Ред Сокс. По сути, это была презентация Октора. Все еще зализывая раны после выхода The Decision, Уоктер и Картер спланировали сделку, которая отвечала бы всем их приоритетам, выработанным ими за предыдущие пять лет. Они собирались ввязаться в искренне интересный им проект, подключить свои способности по монетизации простого желания людей вести совместный бизнес с Леброном, связав его с ценными активами, и постараться выжать из каждой сделки максимальное количество денег, рассчитывая получить гораздо большую выгоду, чем им мог бы принести условный чек на определенную сумму. По условиям сделки «Фенвей» получала бы права на заключение маркетинговых сделок для «Леброна» и могла бы получать процент за это. Плюс компания смогла бы добавить имя «Леброна» в список своих активов. Хотя в городе базирования компании, Бостоне, реакция публики на это могла быть неоднозначной, учитывая давнее соперничество «Леброна» с местным клубом Celtics. Взамен Леброн и Картер получали бы небольшой процент акций только что, приобретенного компанией клуба «Ливерпуль». В общей сложности им должно было отойти около 2% акций франшизы. Говоря откровенно, если бы не дружба у Октера и Вернера, такая сделка никогда бы не произошла. Она получилась весьма щедрой, хотя и очень необычной. Американский спортсмен, которому еще не было 30 получал долю акций английского футбольного клуба. Здесь проявилась зрелость Картера и Леброна, не характерная для людей такого возраста. Они понимали ценность активов и их значимость. Разумеется, если бы у Леброна не было его невероятной популярности, FSG ни за что не позволило бы ему получить свою долю в клубе, ценность которого так же высока, как ценность объекта недвижимости на первой линии курортного пляжа. Им потребовалось время на завершение переговоров, растянувшихся на всю зиму и весну 2011 года. Но, тем не менее, им удалось закрыть сделку, ставшую уникальной в своем роде для американского спортсмена. В результате нее он обменял свои имиджевые права на небольшой пакет акций спортивной команды. Вскоре после закрытия сделки Леброн совершил поездку в Ливерпуль, где посмотрел матч на Энфилде, легендарном стадионе клуба. Ему устроили встречу с игроками команды. Леброн всем им привез подарки. Если вы дослушали книгу до этого места, то наверняка уже догадались, что он им подарил. Эксклюзивную версию наушников Beats, которые им всем предстояло носить, привлекая к себе всеобщее внимание. Вскоре после начала сотрудничества между Леброном и FSG партнеры заключили свой первый рекламный контракт со швейцарским производителем люксовых часов «Одемар пиге Контракт был небольшим, меньше чем на 1 миллион долларов в год. Но именно ради поиска таких сделок международного масштаба партнерство и заключалось. Естественно, «Октор» был причастен и к этой сделке. Арнольд Шварценеггер, первый клиент «Октора», рекламировал элитные часы «Одемар Piguet с 1998 года. У него и у октора была давняя история сотрудничества с этой семейной компанией. В 2013 году этот производитель часов выпустил специальную версию модели с именем Леброна, продававшуюся по цене в 51 500 долларов. Было выпущено всего 600 таких часов. В 2012 году FSG заключила для Леброна сделку с Dunkin Donuts. Это была тоже своего рода внутрикорпоративная сделка, поскольку FSG отвечала за продвижение бренда Dunkin на международном рынке. По условиям контракта, Леброн должен был рекламировать Dunkin Donuts и мороженое Baskin Robbins в Китае, Южной Корее, Индии и на Тайване. Такое партнерство пришлось по душе всем странам. Данкин воспользовался популярностью Леброна в Азии, а Леброн заработал семизначную сумму на международном рекламном контракте. Позже Fenway помогла устроить сделки с Samsung и Progressive Insurance после того, как истек контракт Леброна со State Farm. Для Леброна все сложилось просто великолепно. К концу 2018 года «Форбс» оценивал «Ливерпуль» в 1,9 миллиарда долларов, то есть в четверо дороже, чем заплатили за клуб «Генри» и его партнеры всего 8 годами ранее. Это значило, что и доли «Леброна» и «Картера» в клубе также взлетели в цене, перевалив за отметку в 30 миллионов долларов, если отталкиваться от оценки журнала. К этому следует добавить деньги, заработанные Либроном на спонсорских контрактах, Которую для него устроила FSG для Леброна, эта сделка стала поистине блестящей, послужив еще одним подтверждением значимости у Октора для развития его деловой карьеры. И хотя руководители FSG утверждают, что сделка принесла пользу обеим сторонам, очень маловероятно, что компании удалось заработать на комиссионных столько же. Сколько стоит растущие в цене доли Леброна в Ливерпуле? Отчасти проблема здесь была в том, что Леброну становилось все менее и менее интересно заключать спонсорские контракты, которые компания находила для него. Сделки с производителями часов и китайские контракты были прибыльными. Но Леброн и Картер часто попросту игнорировали подобные предложения. Вместо этого пытаясь найти больше возможностей стать совладельцами каких-то активов. Одной из главных выгод, полученных Леброном и Картером от сотрудничества с FSG, FCG стало налаживание связей с Вернером, отношения с которым лишь укрепились в последующие годы. В 2012 году они ввязались в другой венчурный проект. Леброн и Картер присоединились к Вернеру в качестве инвесторов стартапа Blaze Pizza сети ресторанов на франчайзинговой основе, куда также вложились Мария Шрайбер и ее сын Патрик Шварценеггер. Пытаясь решить, стоит ли ему присоединяться к полу инвесторов или нет, Леброн, по крайней мере так он утверждает сам, отправился в Ирвайн, штат Калифорния, где находилось первое заведение франшизы, и там попробовал его продукцию. Ресторанчик представлял собой заведение в стиле Subway, где посетителям предлагалось самостоятельно спроектировать себе пиццу. Одобрив и качество продукта, и процесс его подготовки, Леброн решил инвестировать. Да, Октор приложил свою руку и к этой сделке. В обмен на инвестицию Леброн получил франчайзинговые права на рестораны в Майами и Чикаго, и в течение следующих пяти лет сеть расширилась на 200 новых заведений. Это был более традиционный тип инвестирования по сравнению со сделками, которые Леброн заключал в прошлом. И хотя компания получила выгоду от сотрудничества с ним, оно не было формализовано так, как его маркетинговые договоренности с БИЦ. В 2017 году это изменилось. «Блейс» росла очень быстро. «Форбс» утверждал, что эта сеть ресторанов стала самой быстрорастущей растущей в истории – сумев расшириться с двух локаций до 200 всего за 4 года. Октер и Картер увидели возможность и заключили сделку в своем стиле. В тот год должен был истечь спонсорский контракт Леброна с Макдональдс. То было очень выгодное соглашение с именитым брендом. Именно то, чего Леброн и Картер так активно искали все предыдущее десятилетие – Макдональдс предлагал продление на следующие 4 года, за которые Леброн должен был заработать 15 миллионов долларов, тратя лишь пару дней своего времени в году. Деньги очень хорошие. Но Блейс была готова увеличить долю Леброна в компании и добавить к списку его обязанностей титул «Бренд-амбассадора». Звучит круче, чем просто спикер. К тому же у Блейс были планы по выходу на международную арену, что открывало бы перед Леброном возможности для инвестиций на большем количестве рынков. Плюс, естественно, сделка предполагала большую долю владения, чем он изначально приобретал. Джордан сотрудничал с «Макдональдс» годами и зарабатывал на нем миллионы. Леброн, Картер и Октер мечтали о десятках миллионов. «Думаю, что с моей стороны реакция была примерно такой. Ого!» «Так мы действительно можем что-то построить. Забудь о деньгах. Мы тут реально можем построить что-то значимое. И если проект потерпит неудачу, я должен буду винить в этом только себя». Рассказывал Леброн в подкасте на своей платформе Uninterrupted, когда анонсировал сделку. Я думал так. «Да кому может не нравиться пицца? Я не знаю ни одного человека в мире, которому не нравилась бы пицца. В его лагере бытует мнение – что в ближайшие годы вложение в «Блейз» может превзойти по эффективности вложение в «Битц», принесшее ему столь неожиданный и солидный куш. А вся рекламная деятельность «Леброна» в новой роли амбассадора сводилась, по сути, к продвижению пиццерии в своих аккаунтах в социальных сетях и на принадлежащих ему медийных платформах. Ему даже не нужно было тратить дни на одобрение сценариев будущих рекламных роликов и их съемки. Что же до 15 миллионов долларов, предложенных «Макдональдс», то о них они уже давно забыли. Утвердив сделки с FSG и Blaze, они упрочили отношения с Вернером, игравшим для них важную и ценную роль, особенно в свете планов группы по расширению своего присутствия в том бизнесе, где Вернер смог сделать себе громкое имя, а именно в производстве контента. Вернер является одним из самых успешных, Телевизионных продюсеров в истории Его часто связывают с двумя самыми хитовыми его проектами The Cosby Show и сериалом Rosen Но его успех включает в себя длинный список проектов Таких как A Different World, Grace and Fay, Rock from the Sun, The '70s Show и многие другие Бейсбол всегда был для него побочным бизнесом Будучи владельцем Падрес, он поспособствовал приглашению на одну из игр команды «Розанный бар», исполнившей перед матчем «Национальный гимн». И то ее скандальное выступление помнится людям до сих пор. В 2013 году Вернер позвонил Картеру и предложил ему идею телевизионного шоу, выстроенного вокруг вымышленного баскетболиста NBA. Опять-таки, давайте на мгновение возьмем паузу. Еще раз, крайне успешный продюсер захотел включить Картера и Леброна в свой проект, несмотря на их предельно ограниченный опыт работы в индустрии развлечений. Они спродюсировали «More than a Game» – фильм эмоциональный и во многих смыслах приятный, но не слишком-то успешный. Также они спродюсировали *The Lebrons» – шоу, состоявшее из десятка пятиминутных серий, выходивших на YouTube. Их крупный студийный проект был заморожен. Тем временем Картер активно участвовал в продвижении новой компании под названием Sheets Energy Strips, производившей кофеиносодержащие полоски, растворяющиеся на языке. Компания рассчитывала пробиться на рынок, захваченный энергетическими напитками, такими как Red Bull и 5-Hour Energy. У Картера и Леброна, разумеется, была доля ее акций. Собрав маркетинговый бюджет в размере 10 миллионов долларов, фирма запустила рекламную кампанию, выстроив ее вокруг броской фразы "Take a sheet". Перед каждым большим матчем Леброн непременно брал полоску. Музыкальный исполнитель Pitbull, также являвшийся одним из совладельцев компании, сказал, что он "Take a sheet on stage", возьмет полоску прямо на сцене. Эдвиг признала эту компанию худшей рекламной кампанией года. В итоге фирму ждал крах. Ну что ж, никто не выбивает хоум-раны каждым ударом. Есть победители и есть проигравшие. Но Картер и Леброн все еще продолжали учиться. Благодаря деловым связям и благоприятному впечатлению, которое Картер произвел на Вернера своими идеями и своим подходом к бизнесу, им удалось заручиться поддержкой Вернера В проекте шоу. Они вместе работали над идеей. Картер, как и Леброн, помогал оформлять общую концепцию, а Вернер ходил по студиям и телесетям с презентациями проекта. Представьте себе, Вернер, спродюсировавший за свою жизнь свыше 50 разных телешоу, многие из которых выходили еще до появления Картера на свет, носился с их презентацией проекта по всему Голливуду, пытаясь кому-нибудь его продать. Так родился сериал «Сывай вас, Римас». Такое название было выбрано для телевизионного проекта, ставшего плодом коллаборации Вернера, Картера и Леброна. Сериал оказался тем проектом, который раз и навсегда изменил приоритеты Леброна в бизнесе и значительно ускорил рост компании «Спринг Хилл», ставшей локомотивом его деловых интересов за пределами площадки. Думаю, на этом этапе нашей истории – Не стоит лишний раз напоминать о том, что у Уоктер сыграл во всем этом значительную роль. Картер рассказал Октору об идее во время их совместной поездки в горы, где они катались на сноубордах. Сюжет сериала напоминал историю самих Леброна и Картера. Звезда из бедного района пробивается в НБА и тащит за собой своего друга детства, которому поручают управление своими делами. Они сталкиваются с трудностями в общении с членами своих семей и друзьями из своего родного города, оставшимися теперь в прошлом. У Октера заинтриговала идея, и он сделал свое обычное дело. Свел их с Крисом Альбрехтом, телевизионным менеджером с канала Stars, с которым был знаком многие годы. После нескольких презентаций Stars приобрел права на сериал. У присоединился к Леброну, Картеру и Вернеру списки списке исполнительных продюсеров шоу. Главный замысел состоял в том, чтобы не приглашать Леброна непосредственно в кадр. Он должен был не сниматься в нем, а лишь продвигать его за счет своего влияния. Это вывело их на новый уровень. Если такая схема окажется рабочей, перед ними откроется целый мир новых возможностей. В конце концов Леброн был в первую очередь баскетболистом и большую часть своего времени он был сосредоточен на баскетболе. Он не мог стать полноценным продюсером сериала или даже актером на второстепенных ролях. Он все же мелькнул в Survival Ramos и в эпизодической роли, но на этом все. Их идея заключалась в том, чтобы сыграть на популярности телеброна, которая восстанавливалась после провала The Decision благодаря выигранным им чемпионствам и титулам MVP лиги. Он, все еще пребывая на пике своей карьеры игрока, уже начинал строить долгосрочные планы после ее окончания. Также они делали шаги на медийном фронте. Наняли нового медийного стратега по имени Адам Мендельсон, разработавшего план по реабилитации имиджа Леброна. Он быстро стал ценным членом ближнего окружения игрока. Привел этого человека в команду «Приготовьтесь, уоктор». Мендельсон был заместителем главы администрации и директором по связям с общественностью при губернаторе Арнольде Шварценегере, после чего ушел работать в частный сектор. Продажа Суаева Сэма» с телевидению помогла укрепить надежды Леброна и Картера на создание собственной медиа-империи, показав, что их планы вполне могут стать реальностью. Намекала на это и качество самого сериала – выходившего в итоге в течение четырех сезонов. Успех по любым голливудским меркам. У шоу была небольшая, но преданная аудитория. Его полюбили и критики, особенно высоко отмечавшие то, как сериал подходил к обсуждению сложных вопросов, делая это искренне и с юмором. Его успех стал первой настоящей победой для Леброна и Картера в этой сфере деятельности, аналогичный тому успеху, который постиг Кеннон за несколько лет до этого. Он подогрел их интерес к тому, чтобы и дальше использовать имя Леброна для заключения новых инвестиционных сделок. Создание этого шоу окрылило их, дав новый импульс развивать свой интерес и дальше. Также он способствовал существенным переменам в том, как они вели бизнес. Спринг-Хилл, функционировала теперь в качестве полноценной продакшн-компании и могла рассматривать заявки на создание телепроектов, а не только придумывать их своими силами. Среди этих заявок были как проекты, непосредственно связанные с фигурой Леброна, так и не имевшие к нему никакого отношения. Очень скоро Spring Hill начала подготовку к производству сразу нескольких телешоу, в сотрудничестве с партнерами, число которых постоянно росло. Картер больше не представлялся как CEO L.A.M.R. Вместо этого он теперь стал главным руководящим лицом Spring Hill, а L.A.M.R. отошла на второй план, получив функции административного бэк-офиса прибурно развивающейся продакшн-компании. Совместно с телесетью «Disney XD» И некоторыми топ-менеджерами ESPN они создали проект Becoming, в котором раскрывались подробности взросления и становления ведущих спортсменов. История Леброна была рассказана в пилотном выпуске шоу. Также они запустили реалити-шоу для канала CNBC под названием Cleveland Hustles, целью которого был поиск, финансирование и дальнейшее отслеживание судьбы стартапов появлявшихся в не самых благополучных районах Кливленда. Затем они сделали проект The Wall для канала NBC, по-новому раскрыв тему телевизионной денежной викторины. Они создавали проекты, строили бренды и параллельно зарабатывали на этом. Рост Spring Hill был частью трехвекторного плана, с помощью которого Леброн собирался утвердиться в медийном бизнесе. Эти три направления – развивались независимо друг от друга, но росли одновременно. В 2014 году Леброн решил покинуть Майами и вернуться в Кливленд играть за Кевс. Очевидно, что это возвращение стало важнейшим моментом как в карьере самого Леброна, так и в истории NBA. Об этом было много всего сказано и написано. Так много, что я даже написал по этой теме отдельную книгу под названием «Return of the King», Она доступна в продаже на лучших торговых площадках. Можете ознакомиться, если хотите узнать обо всем этом подробнее. Когда он сделал заявление о своем возвращении, различия между ним и тем, что произошло в 2010 были разительными и глобальными. Вместо телешоу в прямом эфире Леброн выбрал другой способ сообщить о своем выборе. В соавторстве с одаренным публицистом Ли Дженкинсом Он написал статью, опубликованную на веб-сайте Sports Illustrated. Такой ход был придуман Мендельсоном, полагавшим, что так можно лучше проконтролировать подачу заявления и заодно избавить его от скатывания к таким фразам, как «Я повезу свои таланты на Саут-Бич». Говоря со всей честностью, эта идея в своей основе не слишком отличалась от замысла «The Decision». Вместо того, чтобы передать послание в руки телевизионной сети, Леброн обратился к крупному журналу и его веб-сайту, предоставившему ему в руки полный контроль. И ESPN поносили за ту роль, которую компания сыграла в 2010-м, позволив Леброну выпустить то самое видео. В 2014-м в аналогичной ситуации Sports Illustrated удостоился похвалы. Разница была в том, как было преподнесено заявление. Во-первых, новость о возвращении сообщалась сразу же, а не спустя 10 минут. Заголовок гласил «Я возвращаюсь домой». За ним следовало плавное, очень личное и подробное объяснение выбора Леброна, решившего вернуться в Кливленд, сдобренное обещаниями делать все поступательно и неспешно. Не было никаких болезненных обещаний семи чемпионств, которые Леброн легкомысленно давал во время своей презентации в Майами, транслировавшейся по телевидению. С помощью маститого автора и грамотной редакторской шлифовки текста в несколько этапов Леброн смог выдать конечный продукт, который получился куда более приятным во всех отношениях. Сыграл на руку и тот факт, что история о том, как блудный сын возвращается домой, чтобы выполнить данные им обещания, Банально оказалось привлекательнее в глазах рядового болельщика, нежели история о том, как наемник отправляется на юг, чтобы там стать частью непобедимой команды. Также стоит сказать, что послужной список Леброна к тому моменту был совершенно иным он выиграл два чемпионских титула, обеспечивших ему такой капитал, которого у него попросту не было в 2010. -м. В 2010 году. Группа его друзей рассказывала о том, как сильно по ним ударило неприятие публикой «The Decision». Когда они поздно вечером того дня вылетели в Майами из Коннектикута, линчевание Леброна в соцсетях уже шло полным ходом. Всюду были видеоролики с ритуальным сжиганием его джерси. К тому времени, как президент Хит Пэт Райли и тренер команды Эрикс поэлстра встретили их в терминале для частных самолетов в Майами, Леброн и его соратники пребывали в меланхоличном настроении. Споэльстро привез печенье, чтобы отпраздновать состоявшийся переход. Им же всем хотелось выпить чего-нибудь покрепче. В 2014 году им тоже пришлось осознавать реакцию публики в самолете. Они сели в него после публикации письма и вскоре поняли, насколько лучше люди восприняли новое заявление. Леброн анонсировал свое возвращение в Кливленд, вечером подписал контракт с Кевс, а потом сел в самолет, который должен был за ночь доставить его в Рио-де-Жанейро, где ему предстояло провести кое-какие мероприятия для Найк, приуроченные к финалу Чемпионата мира по футболу. Когда принадлежащий Найк Jet Gulfstream взлетел в небо над Карибским морем, находившиеся на его борту друзья Леброна скрыли бутылку дорогого красного вина и принялись обсуждать реакцию публики и то, чему она могла бы их научить. Как и в случае с «The Decision», главной целью этого заявления было раскрепостить спортсмена, дать ему право говорить за себя. Леброн сказал то, что хотел сказать, а обратившись напрямую к болельщикам, он смог установить с ними связь, которая, по крайней мере, в этот раз оправдала себя сполна. Можно ли повторить нечто подобное? Лин Меррит тоже находился на борту, как и Мендельсон. Учитывая политическое прошлое Мендельсона, написание заявлений и их публикация были обычным делом для него, одним из многих, какими он занимался на прежней работе. Поэтому в каком-то смысле письмо Леброна вышло похожим на политическую речь, а за этим заявлением последовал запуск новой платформы. Мендельсон, бывший также партнером в фирме, занимавшейся связями с общественностью, был прекрасно осведомлен о последних трендах в медийном бизнесе и понимал, к чему ведет его развитие. Шел стремительный рост аудитории цифровых СМИ. Внимание публики, особенно молодых потребителей, к традиционным источникам информации неуклонно падало. Это стало одной из причин, побудивших Мендельсона использовать в качестве площадки для заявления цифровое СМИ, веб-сайт Sports Illustrated, а не традиционные, такое как ESPN TV. Одна из строчек эссе гласила, «Я пишу это эссе, потому что хочу получить возможность объясниться без помех». Эта фраза легла в основу концепции – Представить на суд публики что-то значимое без необходимости фильтровать содержание, сковывать его рамками медийной цензуры или ограничивать пределами разрешенного соцсетью количества знаков. Иными словами, без необходимости прерываться. В самолете у группы родился план создать цифровую медиаплатформу, которая позволит спортсменам делать то, что только что сделал Леброн. Отправить послание миру без помех и ограничений – так, чтобы его можно затем легко перепостить в социальных сетях. Если им удастся заработать на этих историях, продавая их брендам или находя спонсоров для них, тем лучше. И они решили назвать свой проект именно так – «Uninterrupted», то есть «Непрерванный». Они оказались не единственными, кому пришла эта идея. В последующие месяцы, пока велась разработка «Uninterrupted», Аналогичную идею представили Дерек Джиттер и агентство, представлявшее его интересы – Excel Sports Management. Осенью 2014 спустя меньше недели после завершения Джиттером его блестящей карьеры и ухода из Yankees, он объявил о создании веб-сайта под названием Players Tribune, который должен был стать платформой для спортсменов, где они могли бы публиковать собственные эссе, Вроде того, какой Леброн написал для Sports Illustrated. Под крылом Excel был ряд сильнейших спортсменов планеты. Считайте готовый список будущих авторов. В течение следующих 18 месяцев задумка получила поддержку некоторых спортсменов и инвесторов, собрав 18 миллионов долларов пожертвований. В числе тех, кто внес свой вклад, был и Коби Брайант. У Uninterrupted были другие козыри известная на весь мир имя Леброна, видение Картера и помощь Мендельсона, пестовавшего идеи. Но кроме того, у создателей платформы был еще один ценный актив – все тот же Октор. Помимо всех прочих своих деловых завязок и ролей, Октор играл еще одну роль. С 2010 года он являлся членом совета директоров компании Time Warner, одной из крупнейших медиакомпаний мира контролирующий ряд влиятельных брендов мира медиа, таких как Warner Brothers, Turner Sports, HBO и Bleacher Report. Рост таких активов Леброна, как Spring Hill и Unentrapped, происходил во многом благодаря их тесному сотрудничеству с Time Warner и инвестициям со стороны перечисленных структур, развивавших с ним отношения под чутким руководством Уоктера. Картер смог завербовать нескольких именитых спортсменов и подписать с ними контракты, предоставив им взамен доли в капитале новой платформы. Они же записали для него видео с положительными рекомендациями. В числе первых партнеров оказались Роб Гранковский из New England Patriots, Дреймонд Грин из Golden State Warriors и боец UFC Ронда Роузи. По условиям договоренности с Turner Spots, эти ролики появились на сайте Bleacher Report. Первым амбициозным проектом платформы стал документальный сериал, посвященный Леброну и Грину и рассказывавший историю пути каждого из них к финалам 2015 года, где им предстояло встретиться друг с другом на площадке. На фоне всего этого шло развитие и третьего аспекта масштабного плана Леброна, а именно его работы в качестве актера. Он уже снимался в нескольких рекламных роликах, и делал небольшую работу по озвучиванию анимированных персонажей. Плюс в его резюме был тот выпуск «Saturday Night Live», но он выходил в эфир много лет назад. Свою первую заметную полноценную роль в кинокартине он сыграл в «Девушке без комплексов», комедийном фильме, съемки которого проходили летом 2014-го. Стендап-комик Эми Шумер вписала Леброна в сценарий главным образом потому, что он был самым известным баскетболистом, которого она знала. А не потому, что всерьез полагала, что он действительно сыграет эту роль. Но когда на кастинге на главную роль был выбран Билл Хейдер, появилась и возможность приглашения Леброна, потому что Хейдер работал с Леброном в СНЛ. Хейдер и Джад Апатоу, режиссер фильма, показали Леброна сценарий и сводили его на обед. Поначалу Леброну и Картеру не понравился сценарий. По задумке Леброн должен был лечить травму колена у персонажа Хейдера, игравшего доктора. Картер не хотел, чтобы Леброн исполнял на экране роль травмированного спортсмена. У него никогда не случалось операций на колени. А Пату и Шумер слегка изменили сценарий, сделав Леброна лучшим другом персонажа Хейдера. Амарес Стадемайер, у которого была богатая история травм коленей, без проблем согласился сыграть травмированного спортсмена. За плечами Леброна не было кассовых успехов в кино. Присутствие его в ряду второстепенных персонажей не служило гарантией продажи билетов. Патуо мог просто переключиться на другого баскетболиста, согласного появиться в кадре в больничной рубашке. Картер и Леброн знали, что получит преимущество, поначалу сказав «нет». Однако Апатоу, Шумер и Хейдер были так мотивированы работать с Леброном, что согласились переписать многие сцены только ради того, чтобы заполучить его в проект. А еще Шумер и Хейдер прописали для него в сценарии несколько очень удачных реплик. После этого Леброн дал добро на участие и летом 2014 года Вскоре после подписания контракта с Кэпс на неделю приехал в Нью-Йорк для съемок. Съемочный график был составлен таким образом, чтобы сцены с участием Леброна снимались в самом конце. Опять-таки статус известного баскетболиста очень помогает во многих вещах. По-видимому, требовательность и избирательность в выборе проектов тоже могут принести выгоду. Где-то... На каком-то этапе своего пути Леброн и Картер хорошо выучили эти уроки. Такой подход срабатывал не всегда, но часто он себя оправдывал. Когда фильм вышел на экраны в 2015 году, Леброн получил похвалу критиков и зрителей за исполнение своей роли. А Пато и Шумер выделили ему ровно столько экранного времени, сколько было нужно. В сценарии были прописаны кое-какие шутки на баскетбольную тему, которые не звучали банально или неуместно, вкратце. Все прошло без сучка и задоринки. Леброн был введен в актерскую профессию именно так, как было нужно, сыграв не слишком маленькую роль, но при этом и не слишком большую. Это открыло перед ним целый океан новых возможностей. Он едва ли был первым в череде известных спортсменов, пришедших в кино. Многие прошли этим маршрутом до него, от Джима Брауна до Уилта Чемберлена и Шакила О'Нила. Но ни у кого из них не хватило прозорливости на то, чтобы поучаствовать в съемках фильма через собственную студию. Благодаря Октору и Картеру Леброн получил шанс выделиться на фоне остальных. Публикация первых видео «Uninterrupted» в Bleacher Report стала лишь затравкой перед будущими совместными проектами с Time Warner. Летом 2015 года, незадолго до выхода на экраны «Девушки без комплексов», Картер закрыл еще одну важную сделку. Сделка с Nike произвела революцию. Сделка с FSG была очень изобретательной. Эта же сделка получилась широкомасштабной. Мультиплатформенное соглашение с Warner Bros. позволяло Леброну и Картеру создавать контент для любых экранов. По одному из условий пакта Warner Brothers обязывались покрывать некоторые затраты Spring Hill на производство контента, что позволило Картеру расширить штат сотрудников и постепенно нарастить объемы производства. Студия выделила Леброну и Картеру коттедж в Бёрбанке, в так называемой деревне Уорнер, некогда послужившей сеттингом для телесериала «Девчонки Гилмор». Что более важно, Warner Бразерс получала права на любые фильмы и телешоу, которые производила Спрингхилл, плюс любой контент для цифровых медиа. Такого рода всеохватные сделки заключают со студиями громкие голливудские имена вроде Клинта Иствуда, Джей-Джея Абрамса и Бена Аффлека и они не занимаются производством телешоу или цифрового контента, как это делала Spring Hill. Спустя несколько месяцев сюда добавился еще один слой. Turner Sports и Warner Brothers на пару инвестировали 15 миллионов 800 тысяч долларов One One Trapped, чтобы профинансировать расширение штата платформы и создание новых проектов. Time Warner теперь активно инвестировала в полномасштабное предприятие по производству контента, которое Картер построил вместе с Леброном в роли движущей силы, Мендельсоном в роли влиятельного голоса и Уоктором в роли дельца, устраивающего сделки. Ускорение получилось нешуточным. Десять лет назад, размышляя о том, как им взять под свой контроль свои деловые интересы, За пределами баскетбольной площадки Картер и Леброн не могли даже мечтать о чем-то подобном. Создание этой машины могло увеличить состояние Леброна до десятизначных сумм. Казалось, что руководству Time Warner понравился Картер. Сам он тоже не терял времени зря, выстраивая отношения с Дэвидом Леви, заведовавшим Turner Sports. Джейм Левином, отвечавшим за теледепартамент Warner Brothers, и Ричардом Плеплером, управляющим HBO. Все они явно хотели работать с ним и с Леброном. Но также они пытались ввести Леброна в свою семью для того, чтобы он помог им в создании «Космического Джема-2», о выпуске которого руководство студии мечтало больше 10 лет. И права на этот актив принадлежали как раз Warner Brothers. В 2012 году они пытались добиться того, чтобы Леброн повторил роль, которую Майкл Джордан сыграл в первом космическом джеме, вышедшем на экраны в 1996 году. В 2014 на связь со мной вышел один из боссов киностудии, искавший совета. Он хотел узнать, как предложить Леброну такую версию проекта В которой он захочет поучаствовать. Тот продюсер рассчитывал выпустить ленту на экраны в 2016 году к 20-й годовщине релиза оригинального фильма. Но этого не произошло. Не произошло даже после успешного появления Леброна в Девушке без комплексов. Картер и Леброн просматривали презентации. Читали варианты сценариев и не один год прорабатывали замысел «Космического джема-2». Если бы такой проект оказался хитом проката, студия смогла бы заработать на нем сотни миллионов долларов, которые сполна окупили бы каждый цент, вложенный в сайт проект Либрона. Но для того, чтобы заинтересовать Либрона и «Картера», нужно было нечто большее, чем деньги – Так было и в 2003 когда они обдумывали возможную сделку с Рибок. Так было и в 2014 на встрече с Апату. Одной из главных их мантр была «мысли масштабно», а с таким союзником, как Уоктор, многие их задумки могли бы найти свое воплощение. Разумеется, Леброн мог подписать контракт на съемки «Космического джема-2» сразу после «Девушки без комплексов». Это решение было бы тепло встречено публикой, а сам он мог заработать большие деньги. Но зачем соглашаться на такое, когда есть крупномасштабный контракт с Warner Bros., с помощью которого можно было бы выстроить несколько успешных медийных предприятий на годы вперед? Наконец, когда в 2018 году соглашение с Warner Bros. было продлено, Леброн и Картер утвердили сценарий, продюсера и режиссера фильма «Космический джем-2», съемки которого были намечены на 2019 год. Картер и Леброн будут исполнительными продюсерами картины. Тем временем Warner Brothers и HBO дали зеленый свет на разработку десятка телевизионных и цифровых проектов силами спринг в надежде», что один-два из них станут хитовыми. «Ливерпуль» дошел до финала Лиги чемпионов, а новый телевизионный контракт поспособствовал увеличению доходов клуба до 460 миллионов долларов по итогам года, из которых 50 миллионов составили чистую прибыль. «Блейз Пицца» объявила своей целью открытие 500 ресторанов к концу 2019 года. Они прошли долгий, долгий путь с тех пор, как начали продавать вход на платные вечеринки по 50 долларов с человека. «Я стараюсь никогда не принимать решений, отталкиваясь от денежных сумм», — говорил Леброн. «Я думаю о том, как построить что-нибудь значимое». «Именно этим мы и занимаемся. Строим».